Глава двадцать третья. Письмо Сашафота. Высокие часы, походящие на миниатюрный замок из полированного ореха, мелодично отбили полночь. Мягкий гул разнесся по второму этажу, гасая под высокими потолками, и доктор Бениньо на миг поднял голову от ступки, где растирал сухие листья пустырника. Ему всегда нравился бой этих часов. А в ночное время шумы особняка оседали, и музыка медных колокольцев звучала на какой-то особенный чародейский лад. Врач бегло улыбнулся и снова взялся за тяжелый пестик, как вдруг из утихающего эха вынырнула дробная поступь. В дверь постучали. Бенинью рефлекторно вздрогнул не столько от резкого звука, сколько от грубости, с какой стук этот вырвал его из переливчатого голоса часов. А на пороге уже показался лакей. «Господин доктор, прошу милостиво простить, но ее сиятельство вас требует, очень волноваться изволит». Сию минуту сухо отсек врач, застегивая верхнюю пуговицу Камзола, и устремился к двери. Подходя к покоям герцогини, врач кивнул Климента, несущему караулу двери, и вошел в будуар. Лазарь Фонци в дневном облачении сидела в кресле у окна, глядя в темный орнамент переплета. Бениньо приблизился к сеньоре. Поклонился. «Ваше сиятельство вы еще не изволили переодеться. У вас иные распоряжения? Я к вашим услугам». Фонци перевела взгляд на врача и Бенини ощутил укол беспокойства. Что-то было не так. Серые глаза герцогини прожигали его ясным пристальным взглядом, в котором замерло незнакомое врачу выражение. Тусклое отчаяние пополам с холодной злобой. Так порой смотрят животные, вынужденные отгрызть стиснутую капканом лапу. «Вы явились. Прекрасно. Мне нужна ваша помощь. Приготовьте чернильный прибор и печать». Бениния почувствовал, как в животе расслабилась туго сжатая пружина. Герцогиня всего лишь снова решила переписать завещание. Эта прихоть посещала Лазарию каждые несколько месяцев, и врач давно привык писать под диктовку все новые документы. Видимо, Фонцы вновь привиделся дурной сон. Врач сноровиста вынул из секретера чернильницу и приготовился записывать. Я весь внимание, моя сеньора, поклонился он, и губы герцогини исказились в подобии улыбки. Великолепно и так я Лазария Бернардо Контелло, восьмая герцогиня Фонцы, отлучаю Лауро. Бениньо, моего личного врача, от за ним, за мои им должности, за лживости, вероломство, расчет будет выписан казначеем согласно договору о найме. Бениньо, вы сломали перо, возьмите другое. Глухой невнятный говор, парализованный, скрижетнул по вопросительной ноте, и врач поднял глаза. «Ваше сиятельство!» Он старался держаться твердо, но голос все равно дрогнул. «Я преданно служил вам тринадцать лет. Если я не угодил, вам воля ваша. Но неужели после стольких лет службы я не стою даже того, чтобы вы говорили со мной на чистоту? Что за роковую ошибку я мог совершить, раз вы даже не, не сходите до того, чтобы вслух обвинить меня?» Не даете мне даже единственного шанса оправдаться?» Фонце тяжело дышало. На лбу выступил пот. Глаза горячечно заблестели. Внутри каменной развалины бушевал неистовый пожар. «Не тратьте слова, Бениньо. Вы... вы предали меня, что вы так потрясённо бледнеете. Вон, посмотрите, там...» На камине. Врач механически отошел от стола и приблизился к камину. На каменной полке лежало письмо с печатью патриархии, начиная догадываться, о чем речь Бенинью взял документ и развернул. Это было послание, собственноручно подписанное нунцем. В нем официально подтверждалась гибель секретаря магистратуры против Ереси отца Дамиана Руджеро, монаха ордена Святого Доминика. Я несколько раз спрашивала вас, Лауру. «Почему отец Руджера не наносит мне визитов?» — хрипло донеслось из-за спины врача. «Добро бы вы сказали, что не знаете, но вы выдумывали какую-то гнусную околесицу. Уехал, занят, черт еще знает что. Я сделала запрос в патриархию» в обход официальной почты. И что же я узнаю? Мой единственный друг гниет в, в земле, а я даже не простилась с ним». Бенинио опустил письмо обратно на полку, медленно оборачиваясь к герцогине. «Сударыня, я лишь хотел уберечь вас», — тихо, но твердо промолвил он. А лицо Лазарии вдруг пошло неровными багровыми пятнами. Губы страшно искривились, и голос окреп, будто сжиравшее ее горе пополам с яростью, придало ей сил. «Уберечь!» — натреснуто выкрикнула она. «Господи, я не дитя, чтобы оберегать меня, Бениньо! Я все знаю о себе, я калека!» Жалкое пустившаяся подобие человека, утратившее принципы и мораль, Но я же не чертов овощ, растущий из земли. У меня так мало осталось. Всего-то право чувствовать, помнить и страдать, да, страдать, черт бы вас подрал. Больная захрипела, словно задыхаясь. Да Миано, Дамиано, вольнодумец, Дамиано, чудак, фанатик. Брат-доминиканец в прежние времена, фехтовавший со мной на мечах в подвале, чтобы не видела прислуга. Инквизитор, рыдавший у моего кресла в день казни осужденного, которого он считал невиновным, но не сумел оправдать. Единственный человек, с кем мне было легко дышать, легко смеяться, легко плести самые сумасбродные теории. Кто был со мной в лучшее время и в худшее не бросил меня? Кто пачкал свои руки и морал душу ради моего спасения, не получая за это жалования? Домиано. Голос Фонци сорвался, и герцогиня разразилась мучительным кашлем. Бениню привычно рванулся к столику с лекарством на лазаре, лишь прорычала. И не думайте, даже без всяких снадобий я сдохну не раньше, чем убийца Домиана получит по заслугам. Врач замер, сжимая ладони и пытаясь унять их дрожь. «Убийца получит по заслугам», — проговорил он ровно. «Непременно. Моя герцогиня, вы в смятении, и именно поэтому я боялся сообщить вам о гибели отца Руджера, но... Я не могу оставить вас. Вам нужен врач. Лишите меня своего доверия, если угодно, но позвольте хотя бы молча исполнять свои профессиональные обязанности. Пусть лишь до тех пор, пока виновный не будет найден, а я... Смогу подыскать для вас достойного и знающего доктора. Хриплое дыхание герцогини сделалось протяжнее, и она внимательно взглянула в глаза Бенинью. Виновного нет нужды искать, тяжелым тоном отрубила она на лбу, у нее взбухли вены. Он уже известен, он ждет суда. Но это не все, доктор. Мне известна не только Личность убийцы, но и ваша. «Неприглядная роль во всей этой истории. Я уже знаю, что вы давно не тот, кем я вас считала, и именно вы, вольно или невольно, натравили убийцу на Дамиана. Я верю, что у вас не было именно этой цели, а потому не буду мстить вам». Больная помолчала сглатывая. Запал, придавший функции энергии, начал остывать, и ей снова стало трудно говорить. Я лишь приказываю вам покинуть особняк. Свое жалование вы получите завтра с утра. Я заплачу вам, как, как обещала, не урежу ни гроша. Вы и правда много сделали для меня, но учтите, ваш срок... «Два дня. Уходите, или я покараю и вас. Поверьте». Врач медленно облизнул губы, пытаясь не отводить взгляда. «Сударыня, вы же знаете жизни людей. Кому как не вам знать, что люди подчас клевещут, глаза ошибаются, а самые очевидные вещи оказываются фальшивкой? Не спешите судить, моя сеньора, умоляю вас, выслушайте меня» или хотя бы того, кого так поспешно сочли виновным». А герцогиня, неотрывно смотрящая Бенинью в лицо, вдруг стиснула зубы так, что на изнурённом лице обрисовался жутковатый орнамент дурно слушавшихся мышц. «О, да», — пробормотала она, — «я знаю, Лауро, как же вы бесконечно правы. Я знаю, как лживы оказываются порой близкие». Как ошибаются глаза и уши. Последнее, что у меня еще есть. Какой фальшивкой выются самые надежные опоры. Но вот что. Фонце со свистом втянула воздух, и лицо ее снова побагровело. Я не желаю новой лжи. Не желаю, чтобы мое имя полоскали в судебных помоях чтобы память Домиана превратили в стопку пыльных бумажек. Я уже не верю, будто мне есть что терять, слышите? Я сама буду судить в в виновного. Его казнят здесь, у меня на глазах, в моем подвале. И пусть это станет последним, что я сделаю. Доктор Бениньо покинул покои герцогини четверть часа спустя. На деревеневших ногах вышел из дверей, таких привычных и знакомых. Остановился у лестницы, где нес караул часовой. Сердце глухо и больно молотило в ребра. У верхней губы раздражающе вздрагивал какой-то нерв. Что все это было во имя всех святых? Какой дурной сон навеял ему эту ужасную унизительную сцену? как все, что он годами строил, не жалея ни времени, ни сил, ни умений, обрушилось, словно песочный замок у кромки воды. Это быстрое безоговорочное отречение герцогини ударило Бенинью так сокрушительно, что сейчас он даже не думал об угрозах фонции и о возможной опасности, о предстоящем позорном изгнании и необходимости снова на пустом месте строить рухнувшую цитадель своего будущего. Внутри эхом отдавалась пустота. Он медленно вдохнул и выдохнул, унимая сотрясающую его дрожь. Вдруг осознал, что стоящую герцогских покоев Клименты опасливо смотрит в его сторону. Бениньо еще раз глубоко вздохнул и обернулся. Нужно было взять себя в руки и прежде всего понять, что в действительности происходит. Хотя тут врач, пожалуй, знал ответ. «Клименты», — мягко обратился он к часовому, — «Скажите, друг мой, его превосходительство был у сеньоры? Она еще днем посылала лакея за полковником». Клименты щелкнул каблуками. «Так точно, господин доктор. Его превосходительство заходил к сеньоре-герцогине перед ужином и имел с ней длинную беседу». «Понятно», — пробормотал врач. «Благодарю». Он сжал челюсти и устремился вниз по лестнице. Девять. Десять. Одиннадцать. Поворот. Шесть. Семь. Восемь. Поворот. гадилот мерно бродил по периметру своего казимата, машинально отчитывая шаги. Чёртовы стены, чёртов потолок, чёртова тишина. Как ему прежде удавалось часами бездумно лежать на койке или кропотливо выцарапывать на стене рисунок сейчас стены сдавливали его как доспехи не по плечу а потолок глыбой висел над головой от прежнего равнодушного фатализма не осталось и следа и от чего то казалось что в особняке стало по особенному тихо будто кроме одинокого арестанта и его прилежного охранника в доме больше никого не осталось чертова тишина за прошедшие дни заключения глухой тоски гадилот тысячу и один раз перебрал каждую минуту памятной ночи на мосту Он искал для Пеппа шанс, словно прореху в мешке. Пытался нащупать хоть один возможный поворот событий, способный вывести друга живым из того нелепого и драматического узла. Разложил каждую мысль на части, будто прилежный часовщик. Придумал целый калейдоскоп причудливых зигзагов случая, могущих послужить основой для целого авантюрного романа, но того ничуть не более реальных. Он почти смирился с тем, что на сей раз придется смотреть в блеклые глаза здравого смысла. А потом из ниоткуда припорхнуло это письмо. Нехитрый подтекст и насказание, шутливая подпись Гверино, знакомый размашистый почерк уже почти без клякс. Это никто и никогда не сумел бы подделать так живо, так в духе несносного Пеппа. И Гадилот поверил. Сразу же, так легко и мгновенно, словно все это время подспудно знал, так все и будет и пусть записка была вполне непонятных деталей, вроде загадочного покровителя, все это не имело значений. В неумолимой костлявой руке остался лишь окровавленный обрывок рукава, а значит, все прочее тоже в свой срок станет понятным. Шотландец завершил очередной круг и рухнул на койку, вдавливая затылок в холодный камень и вздрагивая от холода спустившегося к ночи в каземате. Дурак. Только... Совершенно безмозглый мог наломать столько дров, даже сидя под замком. Быть может, именно сейчас Годилот впервые понял, почему все подряд так часто называли его мальчишкой. А он еще злился. Нет бы послушать. Ведь только мальчишка мог метаться из крайности в крайность, будто вспугнутый кот. То тонуть в непроглядном отчаянии, то замыкаться в ожесточенном безразличии то искать надежду, а лишь найдя ее, снова срываться в капризно детское «ну и наказывайте мне все равно». Пойдя на поводу собственной дурацкой импульсивности, он не сумел справиться с потрясением и сделал все, чтобы самому утопиться в зловонном болоте чужих интриг. Но нет, господин полковник, суд еще впереди, и там он будет образцом хладнокровия. И Тео, И даже Рамола подтвердят, что он вернулся с одной из кьевоны, Мушкет так и висит в его комнате, вычищенный и нетронутый. Доктор Бенини уж точно не оплашает ни на каком допросе. Однополчане ничего не знают обо всей этой круговерче с наследием Гамальяна, а полковнику едва ли захочется упоминать о нем в суде. Так что Орса может до хрипоты рассказывать, как Гадилот сам признался во всех грехах. Доказательств у него нет и не будет. Конечно, нельзя упускать из виду, что уже может быть поздно, что все будет обстряпано заранее и в деле не станут разбираться всерьез. Мало ли мелких чинов по случайности, неудачи и своей собственной глупости попадают на плаху. Но думать об этом сейчас ни к чему. Если ему попросту на роду написан такой паршивый конец, то и из этого можно извлечь пользу. На казнь всегда собираются зеваки. Он успеет выкрикнуть в толпу немало интересного о герцогине Фонце и ее цепном Псе, покуда ему навеки не заткнут рот. Толпа всегда охотно верит осужденным. Он непременно напоследок испортит герцогине ее таинственный ореол. Годилот встряхнул головой и ударил в стену обоими кулаками, наперекор всем рассуждениям, испытывая болезненно-упоительный подъем и неистовое кипение энергии. Душа, точно не конечность, С мучительным наслаждением отряхивало недавнее цупенение. Пропал недавний озноб. Руки чесались написать другу ответ, но шотландец унимал этот зуд. Нужно было успокоиться и отвлечься, а уже потом думать, как подать о себе весть. Шотландец потянулся к кувшину. Залпом допил воду и вытянулся на койке. Усмехнулся и принялся сочинять письмо Пеппа в уме. Поскольку это воображаемое послание было недоступно чужому глазу, Годилот от души дал волю воображению природной веселости, а потому герцогиня фонсы как и многие другие, нашла бы в нем немало занятного о самой себе. Он увлекся и успел с головой уйти в это забавное занятие, когда в замке вдруг загрохотал ключ. Годилот торопливо поднялся с койки, а внутри уже заворошилось недоброе предчувствие. Недавно пробила половину второго ночи. Кому же понадобился в такое время арестант? Он знал, зачем порой узников ночами выводят из камер. Обывательских баек об этом хватало, но за дверью не слышалось топота сапог конвоя. Скрижетнули ржавые петли, и в открывшемся черном провале показался доктор Бенинью. За его спиной мелькнуло застывшее сумрачное лицо Марита, и дверь захлопнулась. Врач привалился к ней спиной, словно бегом бежал в подвал, и теперь ему не хватало воздуха. Он был бледен. Седые пряди в беспорядке падали на воротник из мятого камзола. Сапоги покрывала грязь. Шотландец никогда раньше не видел таким безупречного искулапа, и зрелище порядком его испугало. «Доктор Бениньо», — прошептал он, шагая навстречу, — «что случилось?» «У меня был длинный день», — глуховато отрезал врач. Гадилот, прошу вас, молчите, просто выслушайте, никаких не может быть, и вы сошли с ума. Увы, теперь уже может быть все, а с ума все сошли намного раньше». Бенинио вколачивал слова в тишину, как гвозди в доску. И шотландец, подавившись вопросами, медленно поднял ладони. «Я слушаю, доктор». Врач глубоко вздохнул, будто пытаясь придать ясность мыслям, и начал. Гадилот, я разоблачен. Все наши с вами общие дела известны герцогине». Прошлой ночью она лично все это мне сообщила. Полковник давно заподозрил меня в нелояльности, но я думал, что Орса затаит эти сведения, чтобы держать меня на привязи. Однако он, очевидно, собрался играть по-крупному и уже не осторожничает. Я изгнанный из особняка и должен покинуть его послезавтра на рассвете, иначе мне не избежать расплаты. Но это не все. Герцогиня уже знает о смерти отца Руджера. Она раздавлена горем и пылает жаждой мести. Виновным объявлены вы. Судить вас по закону не будут. Герцогиня намерена лично устроить подобие суда и расправиться с вами здесь же, тайно от властей. И это вполне возможно, гадилот. Вас не будут искать у герцогини. Хватит влияния и золота, чтобы подрезать любой язык». Врач умолк, снова судорожно переводя дыхание. Шотландец смотрел на него, чувствуя, как ясно и холодно вдруг стало в голове. «Вот и все. Суда не будет. Не будет ни плахи, ни толпы зевак. Не будет даже возможности напоследок взглянуть в небо, куда уж там кого-то обличать. Все кончится тут, на холодных плитах этого каменного мешка, одна из стен которого украшена изображением замка Кампана, где все, собственно, и началось. Черт, это было бы почти красиво, не будь так убого и омерзительно. Пастор даже как-то называл такие вот финты. Сейчас вот, аллегория. Все эти отвлеченные размышления пробежали в уме, как уголки страниц быстро листаемой книги, и Гадилот улыбнулся врачу. «Спасибо, доктор, у меня будет время подготовиться. Не хотелось бы выглядеть перепуганным бараном. Я желаю вам удачи. Уходите отсюда ко всем чертям и забудьте это место. Мир велик, такому, как вы, везде будут рады. Ну и... Спасибо вам за науку». Однако Бенинью неверяще покачал головой, словно юноша сказал невообразимую глупость. «Господь с вами, Лотте», — тихо проговорил он, — «вы что же решили, что я пришел сообщить вам о вашей скорой казни, пожелать царства небесного и откланяться? Малолетний идиот, да когда же вы повзрослеете?» Врач почти толкнул Годелота к койке, сел рядом и торопливо зашептал. «Я велел вам слушать, вот и слушайте. Если бы и просто погиб при невыясненных обстоятельствах, то треть сгинула бы вместе с ним, и вся круговерть потеряла бы смысл». Но Орса не отступает, значит, игра продолжается, и герцогиня там лишь пешка. Я не знаю, как именно он преподнес сеньоре обстоятельства, но сейчас она полностью под влиянием полковника. Однако я уверен, именно Орса убил как монаха, так и вашего друга, и треть, бывшего у Джузеппе, теперь у него. Я теперь просто свидетель, очень осведомленный и очень опасный. Когда я уйду из особняка и окажусь вне защиты сеньоры, я буду в полной власти полковника» а потому мне нужно бежать, немедленно, в ближайшие дни. Он осекся, прерывисто вдыхая, а потом решительно продолжил. Я всегда знал, что вся эта история с наследием может дурно обернуться для меня. Вывозили в Буроны письмо. Так вот, брат Мессера Берсато — контрабандист, помощник капитана. Братья Берсато обязаны мне, очень обязаны, а потому у меня был с Руфино договор. Если однажды наступит отчаянный момент и мне понадобится покинуть Венецию, Я пришлю ему бутылку вина определенного сорта и письмо. Меня предупредят, когда тартаны контрабандистов выходят в рейс и сохранят место на подходящем судне. Судно готово, я сегодня проверил. Завтра ночью я отплываю на Мальту, оттуда переберусь в Европу и, возможно, в Новый Свет. Лотте, вы сказали, что такому, как я, будут рады везде. Но мир не меньше приветит и такого, как вы, друг мой. «Поедем со мной. В конце концов, кто будет задавать лишние вопросы старому скучному врачу, путешествующему с сыном?» Йоноша молчал, чувствуя, как в висках шумит кровь. Поднял глаза, глядя Бенинию в лицо, обычно суховато непроницаемая, сейчас взволнованная беззащитное. «Доктор, а где-то треть, которую я отдал вам?» Бенинию устало усмехнулся. «Она у меня, Лотте». «Но, доктор, вы же сказали...» Голос врача зазвучал жестче. «Годилот, никто, кроме Руджера, не мог сам заглянуть в тайник. Значит, никто из живых, кроме нас с вами, пока не знает, что тайник пуст. А потому пусть эта вещь будет с нами. Кто знает, не случится ли такая ситуация, когда лишь она сможет защитить нас от гнева герцогини». Шотландец стиснул кулак, впиваясь ногтями в ладонь. Врач был прав. «Доктор, но как вы вытащите меня отсюда?» — отрывисто спросил он. «Это предоставьте мне, не скрою, я не могу вам обещать безопасного пути, но что вам терять?» гадилот взметнулся с койки, раздираемый противоречивыми мыслями. Нужно было решаться, сейчас же. Прямо сейчас принять важнейшее решение. Вправе ли он, отбросив осторожность, распоряжаться чужой судьбой, особенно такой дорогой ему? Он обернулся долгим взглядом, посмотрев Бенинию в глаза. Врач выдержал этот взгляд, терпеливо ожидая, и подросток решился. «Доктор, я очень благодарен вам, но я не могу покинуть Венецию один. Я... Я должен позвать его с собой». «Кого?» — мягко спросил врач. «Пеппа», — отрубил шотландец. «Пеппа жив. Я знаю об этом всего сутки, и, возможно, знаю, где его искать, хотя могу и ошибаться. Доктор, я не вправе просить вас рисковать, но я все же попрошу. Позвольте мне хотя бы попытаться». На сей раз Бенинью долго молчал, глядя куда-то мимо шотландца. Только под мелким бисером выступил над верхней губой, да какая-то непослушная жилка билась на щеке. А потом раздельно проговорил. Вот как. Что ж, Лотте, найдите его. Но помните, у вас одни сутки. Больше мы ждать не сможем. Казненный вы уже ничего не сделаете для друга. И еще, В этом я вам помочь не могу. Следующей ночью Джузеппе должен быть с нами. В час ночи в рыбацкой гавани Капо Пьетро. На борту Тартаны Бонито. Как? Не мое дело. Если его не будет, мы все равно отплываем. Я понял, доктор. Коротко отозвался гадилот. Я обо всем позабочусь. Мне только нужен лист бумаги, у меня нет ни клочка. Врач же поднялся с койки, суя руку в карман Камзола. Вот. Протянул он юноше помятый рецепт, с которым недавно ходил в лавку за маслом и травами. Мне пора. «Прошу вас, ведите себя тихо, не привлекайте внимания, не нарушайте дисциплины, не злите полковника, не ссорьтесь с охраной, не вздумайте отказываться от еды. Я вижу, вы сумели не расхвораться, вы молоды и жизнестойки. Берегите здоровье и копите силы. Если вы выдадите себя, нам всем конец, включая Пеппа. Я уложу все к нашему отплытию. А вы просто будьте благоразумны, как никогда благоразумны, слышите?» «Доверьтесь мне», — также коротко ответил шотландец. Я уже не раз это делал и не пожалел». Бениньо подошел к двери и негромко стукнул в нее костяшками пальцев. Еще не занялся рассвет, когда Гадилот осторожно свернул письмо, написанное факельной сажей на обороте рецепта. Он снова старательно углублял следы щепки, который выписывал букву за буквой, хотя знал, это письмо нужно прочесть, нигде не ошибившись. Пеппе понадобится зрячий помощник. Обернув записку обрывком рубашкой, солдат вздохнул. Итак, Пеппе может не получить письмо вовремя, может не получить его вообще, может не суметь его прочесть, может довериться ненадежному человеку, может не поверить этому письму, сочтя новым подлогом, может решить не рисковать и попросту не прийти. С ним может что угодно случиться по дороге, словом, им нужно чудо нужно, чтобы Господь всерьез был на их стороне, только кто знает, читает ли он их правыми. Шотландец встал из-за стола, шагнул к койке и опустился на колени. Несколько секунд молчал, не зная, как начать молитву. Заученные с детства готовые слова казались ему неубедительными. Их ежеминутно возносят десятки тысяч людей. Услышит ли Господь еще один монотонный голос? Годилот еще немного помолчал и заговорил. Это едва ли можно было назвать молитвой. Он говорил создателям все быстрее и горячей, просил, объяснял, убеждал. Он был откровенен подчас до грубости и не пытался оправдаться или хитрить. Сейчас он верил. Его услышат, только если он будет искренен в каждом слове. Он поколебался на последнем аминь, секунду помолчал и добавил: "Спасибо, что выслушал". И осел на пол. Чувствуя себя совершенно опустошенным и невероятно, непривычно спокойным, будто действительно излил душу понимающему и доброму исповеднику. Оставалось последнее, что зависело от него в ту ночь. Пробило половину пятого утра. Гадилот подошел к двери и негромко в нее постучал. В шесть Марита сменит с Караула. Отзовется ли он на стук? Натасканец отозвался, почти сразу. Отперев дверь, он заглянул в каземат. «Тишина, как в гробу!» — прошептал он. «Трудно поверить, но даже Рамола, наверное, храпит. Чего случилось, дружище?» «Тео, старина, помоги мне еще разок. Последний, памятью матери клянусь». Тосканец бегло оглянулся и скользнул в камеру. «Сначала говори, чего сделать нужно, а там вместе подумаем». Гадилот заговорил еле слышно. «Тео, ты венец узнаешь как родной». «Скажи, в Сан-Поло есть местечко под названием Серая Цапля?» Марит нахмурился и помолчал, затем кивнул. «Да, тротория есть такая, дорогая, там при деньгах люди квартируют. Я внутри не бывал, но фасад знатный». «Вот», — гадилот с отвращением услышал, как взволнованно дрогнул его голос. «Брат, мне до смерти перед тобой совестно, но... Словом, я узнал, что выйду я отсюда, скорее всего, прямиком на плаху». Ты с скоро сменишься. Снеси туда письмецо, богом прошу. У меня приятель там сейчас живет, а его сестра моя невеста. Она ничего еще не знает, но... Не могу я просто так исчезнуть и даже вести о себе не подать». В лице Марита что-то дрогнула. «Вот черт, это к ней ты по воскресеньям бегал?» «К ней». Тео поколебался, а потом решительно протянул руку. «Давай письмо, как приятель отозвать. «Оставь письмо для слепого Гверина, он поймет ответил Гадилот, вкладывая послание в ладонь тосканца. «Только осторожно с ним, оно черти чем нацарапано, и, Тео...» «Мне поскорее нужно, времени может быть совсем мало». «Вот кличка». «Ответа — ждать?» — мрачно спросил Марит. «Нет». Гадилот сжал руку однополчанина. «Тео, спасибо. Храни тебя Господь». Марит неловко потоптался на месте, вздыхая и что-то пытаясь сказать но лишь чертыхнулся, махнул рукой и вышел, заперев за собой дверь. Он сел на привычную скамью под фонарем и взъерошил волосы. Отсюда прямо на плаху. Что же, без суда? Даже в грязных военных ставках, под проливными дождями Фландрии, в первую его военную кампанию над пленными учиняли суд. А теперь его соратник будет просто казнен даже без права обелить себя как сарацин из рассказов деда, старого полуспившегося вояки, побывавшего на Востоке. Марит откинулся назад, опираясь о стену. До чертей захотелось напиться, а потом пойти и плюнуть в рожу полковнику. Конечно, он не решился бы на это даже после бочки вина, но все равно хотелось. С кухни потянуло дымом. Филомена развела огонь. До смены караулов меньше часа. Тосканец ощутил, как внутри что-то само собой подобралось, словно проснувшийся мелкий зверек. Сразу после завтрака он сходит в Сан-Пол, а потом потом будет видно. Наконец колокола отбили шесть утра, и в коридоре показался заспанный солдат из городского отряда. Обменявшись с Маритом рукопожатием, он подозрительно оглядел дверь Казимата, что-то пробурчал и сел на ту же скамью с явным намерением еще малость вздремнуть. Уже заканчивалось утреннее построение, и Фаро зачитывал реестры, когда в караулке появился полковник. Ничего странного в этом не было. Орсо любил неожиданно нагрянуть с проверкой, дабы подчиненные не теряли должного служебного рвения. А посему Марид выпрямился и придал себе молодцеватый вид. Полковник окинул взглядом строй, по обыкновению задерживая прицел, глаз на каждом лице, и двинулся к двери. Уже на пороге обернулся. «Рядовой Марит» после построения ко мне в кабинет». Никто не обернулся. В отряде считалось чем-то вроде негласного правила никогда не таращиться на того, кого вызвали на проборку. А по другим поводам Орса крайне редко приглашал подчиненных на приватные беседы. Однако у Марита тут же свело челюсти. Неужели до Орса уже дошло, что часовой не раз нарушал приказ относительно полной изоляции арестанта? Но кто мог выдать полковнику эти его мелкие вольности? Право порой рядовому всерьез сказалось, что орсы наушничают пауки, фонари и табуреты. Тосканец подошел к невзрачной двери полковничьей цитадели и перевел дыхание. Спокойно. Он не совершил никаких серьезных проступков. Сейчас нужно быть выдержаннее цирюльника и почтительнее придворного музыканта. Иначе попадешь под арест, и тогда все планы пойдут прахом. Войдя в кабинет, Марит поклонился и застыл перед командиром. Аорса не стал делать обычные паузы, за время которой подчиненные успевали облиться потом, прочесть отчи и вспомнить, когда последний раз писали матери. Он просто подошел к рядовому и протянул руку. Письмо.